Стили речи. В русском литературном языке выделяется несколько разновидностей, которые называют стилями речи. Это разговорный стиль и несколько стилей книжной речи: официально-деловой, научный, публицистический, а также стиль художественной литературы или художественный стиль. Каждый стиль имеет свои особенности в лексике и грамматике.